До самой весны, до таяния снегов, не работали. А как-то вдруг откровенно открытый сообща обсуждали и свое положение, и вообще состояние общества в России. Короче, экспедиция, подобранная из самых верных людей, в считанные месяцы стала полностью контрреволюционной. На общем совете Пелицын сложил свои полномочия, но его избрали командиром. Решено было уходить в Англию. Они знали о контрабандных судах, приплывающих по морам за пушнины. Однако еще не сошел лед на реках, чтобы сплавиться в устье Печоры. Они были все молодыми, и природа требовала деятельности движения. Вначале они отказались от поисков царского золота, но включенные... В гипнотическом состоянии поиска, жажды исследования, они начали обследовать пещеры, найденные зимой. Получилось, что экспедиция обнаружила одну пещеру, разветвленную с несколькими подземными озерами и множеством выходов на поверхность. Среди оставшихся ее членов был единственный спелеолог ранее побывавший в пещерах Крыма Владимир Иванович Соколов. Когда стало понятно, что никаких сокровищ нет, и все успокоились, он продолжал рыскать в подземельях, дожигая в факелах остатки керосина. Вход в настоящую невероятных размеров и глубины пещеру обнаружился в гроте Берлоги, где погибли Сарачинские товарищи. Медведь сторожил ворота в подземный мир, засыпав их толстым культурным слоем травы, пихтового лапника, листьев и земли. Соколов открыл его, спустился по подземному лазу глубоко вниз и пропал. На следующее утро его пошли искать оставшиеся четыре человека во главе с Пелицыным. Они спустились по ходу, найденному Соколовым, и тут же оказались в руках неизвестных вооруженных людей. У них отобрали маузеры, ножи и факелы, привели в зал, где стояла большая недавно срубленная изба. Соколов уже был там, и, видимо, многое рассказал подземным жителям об экспедиции. Среди хозяев пещеры можно было очень легко различить трех офицеров. Как выяснилось, они находятся в руках всего лишь охраны, и что судьба большевистских кладоискателей будет решаться неведомо где и неведомо кем. И тут произошла еще одна метаморфоза с одним членом экспедиции, которого Пелицын считал прямым и открытым человеком. Андрей Петухов снял свое обручальное кольцо и подал старшему охраннику. Тот поднес его к лампе, что-то посмотрел, и тут же ушел с шахтерским газовым фонарем. Эти манипуляции были проделаны на глазах всех членов экспедиции, никто ничего не понимал. Скоро Петухова куда-то пригласили, а к остальным резко изменилось отношение. Офицеры спрятали свое оружие, разрешили сесть, принесли самовар и стали угощать чаем. Петухов вернулся лишь через сутки, неузнаваемый, чистый, вымытый, просветленный и одетый в какие-то белые бесформенные одежды. Это уже никак не укладывалось в сознание изгоев, ибо, по их убеждению, Даже самым лояльным ко всем премудростям истории, к формам человеческого бытия, никакой таинственной, с непривычной обрядностью жизни, не могло существовать в России. И тем более ее не могло существовать сейчас, в самом конце 20 века, ибо век этот разрушил Перемолол и унифицировал жизнь практически всех народов на Земле, за исключением единичных племен на затерянных островах Тихого Индийского океанов, в Африке и недрах сирийских пустынь. В представлении современного человека открытие некой общности людей, не связанных между собой, Ни партийными, ни политическими устремлениями, ни страшными клятвами религиозного обряда или театрализованными посвящениями масонских лож, а просто состоящих в братстве по типу и образу мышления, не могло существовать, потому что не могло существовать вообще.